Глава десятая. "Но «Ну и какого ты с этим желторожим ляс оточил?" недовольно осведомился Костоправ, извечившийся от безделья. "Столько времени коту под хвост". "Коллега", пожал плечами Виктор, китаец-купец. "Вишь ты", удивился ока. "Китаец-ти, китайский, монгольский, казахский один хрен", сварливо заметил Костоправ. "Арда она и есть арда". Лекер был прав. Ардынские степи давно стали тиглем, в котором сплавлялись воедино разноязыкие массы, уцелевшие после бойни остатки некогда многочисленных народов. Костяком государства кочевников являлись, конечно, монгольские кланы, но и два ли они сейчас составляли хотя бы треть подданных удугхана. Китаец, между прочим, по-нашему шпарит, сказал Виктор. Потешно так говорит, но понять можно. "А на ты, блин, золотой на любом базаре себе дружков найдёшь", фыркнул костоправ. "Это не дружок, а деловой партнёр", пояснил купец и повернулся к стрельцу. "Ака, отдай китайцу трёх соболяков и выбери 30 патронов к "Калашу"". "3 на 30?" присвистнул Ака. "Хороший курс. Я так подозреваю, что будет ещё лучше", улыбнулся Виктор. На следующий день в лагере началась суета. Баццыкса сообщил, что вернулись все карательные отряды, посланные удугом против котловых тварей, а усиленные дальние дозоры разведали дорогу под брюхом зауральского большого котла. Вроде бы серьёзных препятствий на пути обнаружено не было. Ордынское войско тронулось в путь. Снялась с места ханская ставка, за ней двинулись купеческие обозы. Орда шла на запад, и то, как она шла, нужно было видеть снова, как много столетий назад великая степь выплёскивала вовне новых гунов и новых монголов. Передовой тумен, закрывшийся со всех сторон дозорами, ушёл далеко вперёд. Основные силы Удуга растянулись по степи гигантским полумесяцем, рога которого готовы были охватить с флангов любого противника и смести его с ходу. Хан словно вёл своё войско не в поход, а на облавную охоту. Иногда где-то вдали звучали выстрелы, очень редкие, как правило, одиночные, едва едва различимые на таком расстоянии. До центральных ардынских порядков стрельба не докатывалась. Передвижную ставку у Дуга прикрывала нутерская гвардия и лучшие ардынские воины-богатуры. Сам великий хан ехал в бронированной колеснице Батыери, которая тянула упряжка из пары десятков сильных беконей, менявшихся каждые три часа. К купеческому обозу тоже была приставлена надежная охрана. Повсюду сновали всадники, вооруженные копьями, саблями и луками. То тут, то там появлялись ордынские стрельцы с автоматами, винтовками, карабинами и ружьями. От пёстрых одежд, металлических кожаных и пластиковых доспехов рябило в глазах. Однако разношерстные степняки были дисциплинированными и хорошо организованными воинами, беспрекословно подчиняющимися единому командованию. Слаженность действий кочевой армии в походе трудно было не заметить. Упряжные быкони везли тяжёлые повозки, Размеренно ступали, покачиваясь всем телом и надменно поглядывая сверху на окружающих флегматичные верблюды, гружённые тюками и свёртками. За боевыми отрядами двигались, на ходу пощипывая сухую траву табуны запасных беконий. Вооружённые до зубов пастухи берегли животных, прикрывали и присматривали за ними, не давая отбиться в пути ни одному же ребёнку. Перекрикивались друг с другом и кричали на скотину люди. Скрепели колёса, редко и коротко взрыкивали старые двигатели автоповозки, вытягивая застрявшие тележки. Купеческие обозы поспевали за войском кочевников без особых проблем, но Удук всё же предупредил, что отстающих ждать не будет. А отстать и остаться в одиночестве возле большого котла посреди открытой степи не хотелось никому. Никто и не отставал. Орда двигалась на запад, неспеша и неумолима. Первый день пути не принес никаких тревог. Ордынцы не подпускали котловых мутантов к купеческому обозу. Все было спокойно. Виктор еще больше сдружился с Ся Цзы и пристроил свои повозки по соседству. Когда китаец окончательно уяснил, что Сибирь-человек не собирается сбывать ему свой товар, а намерен дойти до южных морей сам, он сказал, И поделать с этим ничего нельзя, к желтолицу макупцу вернулось прежнее благодушие. Сядзы принял упорство Виктора с философским спокойствием и больше не пытался его ни в чём убеждать. Пару раз они пили ароматный чай в диковины кибитки Сядзы. Раза 3 китаец заглядывал в гости к сибирякам, правда, так и не сумев наладить отношения с костоправом, с которым вообще трудно было найти общий язык. Как выяснилось, Товару утитаться было не очень много, зато его оберегала многочисленная и хорошо вооружённая охрана. Это были неразговорчивые, суровые на вид ребята, тоже желтолицые, с узким разрезом глаз. Все невысокие, но жилистые, крепкие, шустрые и подтянутые бойцы, умеющие обращаться с оружием. В их арсенале имелись хитроумные стрелометы, метательные изогнутые лезвия и пластины, диковидные сабли, Крючья, ножи, копья и алебарды. Виктор разок понаблюдал за тренировкой охранников Ся-Дзы, и увиденное его впечатлило. А еще среди китайцев-охранников было аж целых четыре стрельца. Да и сам Ся-Дзы частенько расхаживал с каким-то краткоствольным и многозарядным автоматом. Но и с боеприпасами у того, кто ими торгует, наверное, проблем нет. Возможно, плата наёмникам съедала у осторожного Сядзы львиную долю торгового навара, а может быть и нет. Может, услуги опытного охранника в Орде стоят дешевле, чем в Сибирском княжестве. Виктор пока в этом не разбирался. В любом случае такая охрана гарантировала максимальную безопасность. Собственно, это и было главной причиной, по которой Виктор решил держаться поближе к китайцам. Если во время похода какой-нибудь мутант прорвется к обозам, вместе будет легче отбиться. Да что там отбиться? С такой дружиной и с таким арсеналом Сиадзи вполне мог рискнуть дойти до Южных морей и сам, без Удук-хана. С ханом-то оно, конечно, надежнее будет, и можно обойтись без потерь, но все же... А, собственно, кто сказал, что Сиадзи туда не ходил? Удук упомянул... что некоторые ардынские купцы побывали у южных морей. Хан правда признался, что возвращались оттуда немногие. Но ведь возвращались же, кто-то до возвращался, и потом очень уж настырнося дзы упрашивал продать сибирский товар, словно знал наперёд, причём точно знал, что сможет получить закупленное у сибиряков намного больше. Так может и правда знал, Тогда тем более следует дружить с китайцем. Знающий человек в чужих землях дорогого стоит. Его совет будет полезен и ценен. А уж если что, потом сочтемся». Виктор решил отблагодарить китайца за любую помощь с его стороны, о чем и намекнул Ся Цзы. Тот по своему обыкновению расплылся в улыбки и часто-часто затевал. «Хорошо, Виктор, хорошо. Сибирь-человек помогать, Китай-человек. Китай-человек помогать, Сибирь-человек». Правда, на прямой вопрос, не пробовал лисять зы добраться до южных морей самостоятельно? Китай человек сделал большие, но ну, настолько большие, насколько это было возможно для китайца. Глаза отчаянно замахал руками и быстро залопатал. Сам нельзя, никак нельзя, только с хану дух на юг море можно. Сам далеко опасно страшно. А вскоре Виктор и сам убедился в том, как опасна дорога к южным морям. Первой ласточкой стали враны. Да уж, ласточкой. Адской такой. Черной и страшной. Огромная, гораздо больше той, что велась над Приуральском, стая появилась со стороны котла с севера. Ордынцы, купцы и купеческая охрана засуетились, готовясь к бою. Враны облетели главные силы ордынского войска на большой высоте. обогнули ханскую ставку и, видимо, сочтя тыловой обоз легкой добычей, обрушились сверху на него. Отбиваться пришлось в движении, с повозок и седел. Удук-хан запретил останавливаться. Грохотали бомбарды, бухали ручницы-самопалы, стреляли автоматы и ружья, щелкали тетивы луков и стрелометов. Летели во все стороны перья, падали на землю черные тушки и бились между повозками под ранки. которых движущийся обоз топтал копытами и давил колесами. Сибиряки тоже вступили в бой. Правда, на этот раз непосредственной опасности для них не было. Обе повозки Виктора держались ближе к центру, а враны в основном атаковали обозный хвост. Но атаковали яростно. Крупные черные птицы нападали снова и снова. То ли были голодными до нельзя, то ли вранам придавала уверенность их численность. Отстала стая, лишь потеряв с полсотни птиц и отбив у передвижного караван-сарая полтора десятка быконей, одного верблюка и дюжину охранников. Задерживаться и драться за трупы никто не стал. Даже оружие собирать было рискованно. Погибших людей и скотину так и оставили в сухой траве. Враны чёрным покрывалом опустились на степь позади обоза и принялись с одинаковым остервенением терзать вырванную у орды добычу. и собственных убитых и раненных сородичей. Залётные стаи из котлат влеклась. Но вот надолго ли? После нападения вранов ордынцы стали чаще поглядывать на небо. Может быть, поэтому и не заметили новой напасти. Неприметные, порошие травой кочки вдруг взорвались пыльными фонтанами под самыми копытами быконей и колёсами повозок. Что-то тёмное, длинное, щетинистое заметалось над землёй. Какие-то стремительные существа, похожие одновременно на кротов и лохматых змей. «Хрунтовики!» — крикнул Бацыцек. «Кто?» — не понял Виктор. «Оставайтесь в повозках!» — вместо ответа велел толмач и сам прыгнул с быконья в ближайшую телегу. Тёмная молния, ударившая из-под земли, сдёрнула с повозки какого-то зазевавшегося купца. «Миг!» Ине счастный лишился правой руки. Её вырвало вместе с плечом. Ещё миг, и к бьющейся в луже крови добыче ринулась другая подземная тварь. У купца не стало головы. Третий хищник, вынырнувший из облака пыли, словно огромный пилой вспорол бедняги живот и потянул к своей наре в ворох потрохов. Неподалёку толстая избивающаяся тешка, встопоршив длинную щетину, Овья зазат её ноги бы коня и затягивала животное вместе с всадником в развёрнувшуюся подземную ловушку. Скотина кричала как человек, отчаянно билась и загребала землю передними копытами. Всадник спрыгнул с седла, откатился в сторону, но снова вскочить на ноги уже не смог. Его утащила под землю ещё одна тварь. Отчаянно орал верблюг, тонущий в земле, как в забутых песках. «Мать вашу в душу!» — рычал Костоправ, наотмашь молотя кистенем через борт повозки. «Мать! Мать! Мать!» — шипастая гирька била по сухой траве, по пыльной земле, почему-то еще, дергающемуся в возле тележного колеса. «Суки! Падлы! Твари!» — на спице брызгала густая темная кровь. Бацится, кто же махал саблей, пытаясь достать подземного мутанта, извивающегося в траве. Справа Крик капал в коротких автоматных очередях, ружейных выстрелах и буханье самопалов. Чья-то тяжёлая, гружённая товаром повозка провалилась по самые оси. Люди, сидевшие на ней, отчаянно кричали, но не решались спрыгнуть на землю. Стреляли из за бортов, как показалось Виктору, но угад. А повозка уходила всё глубже. Всё её трясло и раскачивало так, словно она не стояла на земной тверди. а болталась в неспокойной воде. Отчаянно рвалась упряжка беконей, но животные не могли вытянуть повозку из ловушки и уже начинали проваливаться сами. Часто полили по шевелящемуся грунту китайцы Ся Цзы. Да и охрана других купцов не жалела пороха, патронов и стрел. Стрелы втыкались в землю, пули и кортечь косили траву и рыхлили дерн. Кто-то попадал в подземных хищников, Однако убить этих вёртких, быстрых и необычайно живучих существ было непросто. Сухая степь под купеческими обозами словно ожила и превратилась в текучий сель. Двигаться дальше стало невозможно. Повозки остановились. Твари, которых Батцец назвал грунтовиками, взметая пыль и разбрасывая землю, выскакивали то тут, то там, нарывались схватить добычу и исчезали под землёй. чтобы снова появиться в самом неожиданном месте мелькали слепые остроносые головы короткие и сильные как тистые лапы гибкие туловище покрытое длинными тонкими то ли волосками то ли иглами извивающиеся хвосты грунтовики змеями велись вокруг повозок пугали хватали и утаскивали в подземные пустоты быков и коней стягивали всадников с седел и выдёргивали обозников из затележных бортов Очередной земляной фонтан ударил возле автоповозки Виктора, и я едва не запрошил глаза. Выскочившая из-под земли тварь навалилась на борт, сунула слепой мордой внутрь. Виктор успел разглядеть огромную пасть, полную мелких, острых, загнутых назад зубов в несколько рядов, и перепачканный глиной, подёргивающийся Кристины нос над пастью. По нему-то он и рубанул тесаком. Тварь с визгом втянулась обратно в нору. Во второго грунтовика, вынырнувшего откуда-то из-под днища автоповозки, Виктор разрядил пистоль. Кремнёвый замок не подвёл. Искра подожгла порох, самопал в руке грохнул и дёрнулся. Заряд картечи разнёс в клочья ту часть твари, которую можно было бы назвать холкой. Длинное тело существа забилось под колёсами, а в следующий момент упряжка, тянувшая автоповозку, Вдруг ухнуло вниз. Перепуганные животные, провалившиеся по самое брюхо, рванулись было из земляного капкана, но лишь увязли ещё больше. Один из быконей отчаянно взревел и задёргался. Несчастную скотину уже пожирали заживо. Виктор не стал тратить время на размышления. Быконе долго и исправно тянули автоповозку, но теперь пришло время вытягивать их самих. Движок к счастью завёлся быстро. Виктор дал задний ход. кашля и наотса наревя, автоповоз скорванул о провалившуюся упряжку. Быкони помогали как могли, пятились задом, перебирая копытами по осыпающейся земле. Ремни упряжи натянулись как струны. Только бы не провалились, мысленно взмолился Виктор. Только бы не провалились. Крепкие ремни выдержали. Быкони выбрались из ямы. Только один волочился мёртвым. Обглоданные до костей ноги, вспоротый подзащитный попоны брюха, тянущиеся по земле внутренности, перемазанные грязью и кровью. Из провала вслед за быконями сунулись было два грунтовика, но ока пары коротких очередей загнал твари обратно. Нападение закончилось так же неожиданно, как и началось. Грунтовики разом, словно по команде, втянулись в землю. Упал стею умудрились даже тяжело раненные твари. На перепаханной поверхности осталось лишь несколько мертвых мутантов. Вокруг зияли воронки ловушек, и засыпанные при отступлении норы, желтелая вывороченная глина, выделялись пласты просевшего грунта. В лужах крови валялись растерзанные останки погибших людей и скотины. От повозки, погрузившейся в землю почти по самые борта, упряжные ремни тянулись прямо в разрыхленную почву. Здесь под землю ушла вся быконская упряжка. Хорошо хоть люди в повозке уцелели. Звякнул трос, взрекнул мотор. Застрявших воз достали при помощи автоповозки. Провалившаяся телега оказалась неповреждённой, а вот от быконей остались лишь пара окровавленных кусков, запутавшихся в упряжи. Вокруг засуетились люди, меняя оборванные ремни и впрягая новых быконей. Многие купцы всё ещё с опаской поссматривали под ноги, но нового нападения не последовало. Спешившиеся артынцы всадники собирали оружие у убитых. "Гронтовитяне нападают дважды", заверил сибиряков бацацк. "Если твари засыпали свои норы, значит, ушли". Но «Ну, и уродище, мать его через полена, тостоправ, кривясь от отвращения, Расматривал мёртвую тварь с расплющенной кистенём мордой. Виктор, спустившись на землю, изучал другую осыпь, лежавшую под колёсами автоповозки. Только теперь он понял, что длинные отростки, усеивавшие тело грунтовика, почти неотличимы от сухого степного травостоя. Разве ж то? Он протянул руку, потрогал. М да. Разве ж то пожёстче и покрепче будут? И упордии очень. Согнуть такой стебелёк можно, сломать вряд ли. Это у них чувствительные волости, пояснил толмач. Когда грунтовити выстраивают осаду, они поднимаются к самой поверхности, выставляют волости наружу и ждут. Заденешь хотя бы один такой беда. Сначала нападёт тот, кто почувствует добычу, а уж за ними вся стая выскочит. Наверное, и твари услышали, как войско идёт. подползли, полезли наверх, а тут мы и как раз Я раньше таких мутантов не видел, заметил Виктор. Бацаца клиш пожал плечами. У вас в Сибири такие не водятся, а у нас в степи встречаются. Далеко бывает из котла забираются. А почему грунтовые до нас не доходят? Потому что вас уральских ребят прикрывает, ответил ордынец. Горы, скалы, А грунтовики под землёй передвигаются, им твёрдую породу не прогрызть, и лесов они не любят. Где лес, там корней много, где корни, там трудно ходы рыть, особенно если деревья мутантистые. У них корни и погуще, и покрепче, и в землю глубже уходят, а там, где камень-дерево растёт, под землёй и вовсе не пролазная решётка. Зато в степи грунтовикам раздолье. Основные силы орды шли дальше, словно ничего не случилось, и вскоре купеческие повозки, покачиваясь на изрытой земле, двинулись вслед за ханскими нукерами. После нападения грунтавеков отстать от войска было ещё страшнее.